Глава 4 Впервые Рис увидел Коула почти год назад. Он хорошо запомнил время, потому что именно тогда в Белый Шпиль дошли известия о мятеже в Кирквале. Маги тряслись от страха, храмовники наводнили все коридоры и залы. Во всей этой суете Рис то дело примечал незнакомого юношу, который, в отличие от прочих, не мотался бестолково из угла в угол, а просто наблюдал. Одет незнакомец был довольно чудно. Однако Рис поначалу не придал этому особого значения. Либо новый ученик, либо посетитель, получивший у храмовников разрешение на вход. Во всяком случае, больше никто не обращал на Юнса внимания. Так зачем же ему, Рису, об этом беспокоиться? Конечно, посторонние в башне бывают редко, но все же встречаются. Позднее, во время доклада в парадном зале, Рис опять увидел незнакомца. Сидя в задних рядах, юноша с явным замешательством наблюдал за всем происходящим. Выглядел он здесь настолько неуместно, что Рис повернулся к Адриан и спросил, кто такой, по ее мнению, этот человек. Адриан оглянулась и озадаченно сдвинула бровь. «О ком ты говоришь? Там никого нет». «Ты уверена?» «Шутишь? А что ты там увидел?» Рис прикусил язык. «Если он видит то, чего не видит Адриан...» Значит, этот юноша – плод его воображения или или кое-что похуже. Быть может, это дух, а то и демон, что не сулило ничего хорошего. С другой стороны, Рис – медиум. Если странно незнакомец – демон, почему же Рис этого не почувствовал? А потом он внушил Адриан, что произошло недоразумение, тем более, что и сам был в этом почти уверен. Позднее он порасспросил других магов. Само собой, крайне осторожно. Не видел ли кто в башне нечто странное? Какого-нибудь постороннего? И тогда впервые услышали о призраке башни. Слух, конечно, был совершенно нелепый. Все научные изыскания Риса показывали, что призраков не существует. В лучшем случае это духи, которых либо изображают давно умерших людей, либо же просто заблудились в мире плоти. После смерти душа человека уходит неизвестно куда. Если верить церкви, души покойников пребывают у трона Создателя, в каком-то неведомом краю по ту сторону тени. Даже сами духи утверждают, что не знают, куда деваются души умерших людей, если, конечно, речам духов можно доверять. И, тем не менее, слухи о призраке башни усилили беспокойство Рисом, а потому он из-под тишка высматривал повсюду странного юношу. Исполнены решимости поговорить с ним и узнать всю правду. И согласно старой поговорке котелке, который закипает медленнее, если за ним следить, юноша так нигде не появился. Тогда Рис отправился искать его в яму. Все, кто говорил о загадочном призраке, утверждали, что там для него самое подходящее место. Если юноша дух, Рис должен ради науки выяснить, почему не чувствовал его, а еще... Для собственного спокойства убедиться, что его не обвел вокруг пальца чрезмерно хитроумный демон. Он заглядывал в архивы. Он бродил по давно заброшенным уголкам башни. Даже там, куда заходить, было официально запрещено. К тому времени, когда Рис уже почти уверился в том, что вся эта история есть плод его воображения, он наконец наткнулся на Коула. Вернее, это Коул на него напоролся. Рис помнил, как завернул за угол и едва не врезался в юношу, который стоял там и следил за ним во все глаза. Когда он заговорил с юношей, тот шарахнулся, словно его ударили. Встреча с человеком, который его видит, явно оказалась для Коула нешуточным потрясением. И Рису пришлось потратить немало слов и времени, чтобы хоть как-то успокоить его. Он пришел сюда, заинтригованный скитаниями Риса по яме. Однако ему и в голову не пришло, что Рис скитается по яме именно из-за него. Коул давно уже перестал следить за тем, замечают ли его другие люди. Просто потому, что никто его не видел. Первый разговор с ним прояснил многое. По словам Коула, храмовники привезли его в башню и бросили в камеру. Он не помнил, когда именно это случилось. Не мог припомнить и каким образом выбрался из темницы. Но после обнаружил, что оказался один одинешенек в мире, где его никто не видит. Рис никогда не слыхал ни о чем подобном. Ему пришлось даже дотронуться до собеседника, дабы убедиться, что тот и вправду существует. «Как же получается, что ты невидим?» – спросил он. – Не знаю. «Но тебя все-таки видели. Пускай мельком, но все же. Мне рассказывали об этом. Иногда меня видят. А почему не знаю?» Коул отвечал уклончиво. А от расспросов ему было не по себе. И к тому же он опасался намерений Риса теперь, когда тот знал о его существовании. Он жарко, почти со слезами умолял не выдавать его храмовникам. Рис без особой охоты Но все же согласился. Да и кто ему поверит, скажи он, что по башне бродит человек-невидимка. Особенно, если тот сам не хочет, чтобы его видели. А потом он оставил Коула одного, пообещав когда-нибудь вернуться и не понял тогда, почему юноша в ответ лишь промолчал, с явным недоверием в глазах. Несколько дней спустя Рейс вернулся снова поверг Коула в безмерное удивление. Коул рассказал, что ему и прежде удавалось сделать так, чтобы его заметили. Это получалось, если хорошо постараться. Вот только очень скоро эти люди вновь его забывали. Коул просто переставал для них существовать. И он решил, что то же самое произойдет и с Рисом. Вышло иначе. Рис возвращался к нему вновь и вновь. Сперва потому, что был чрезвычайно заинтересован этой удивительной загадкой. Если бы только он смог разобраться, что же делает Коула незримым, возможно, тот бы мог избавиться от невидимости. Быть может, сила, которая укрывала его от чужих глаз, могла бы стать источником новых знаний. Рис не был фанатичным ученым, но его привлекало решение сложных проблем, особенно если при этом удавалось кому-то помочь. А Коул, похоже, как раз и нуждался в помощи. Он ни разу не заговорил об этом, но и так было ясно, что он отчаянно одинок. И хотя понятие дружбы для него было чем-то чуждым и пугающим. Страх не мешал ему приходить на встречи с Рисом. Со временем стало ясно, что помощь тут ни при чем. Рис, безусловно, хотел разгадать тайну, но теперь уже потому, что Кол пришелся ему по душе. Юноша не был скор на язык, зато обладал острым и любознательным умом. К тому же его существование объяснило, почему от Круга в нынешнем виде нет никакого толка. Что, если бы Ковала встретили в башне не храмовники, а собратья маги? Если бы к нему отнеслись не с презрением и страхом, а с пониманием. Если бы ему сумели втолковать, что владение магией не чудовищное проклятие, а редкостный и прекрасный дар. И потому Рис виделся с Коулом так часто, как только смел ускользать из кельи. Они играли в карты при свете лампы, и Коул показывал старшему товарищу некоторые диковинки из тех, что ему довелось обнаружить в яме. Рис даже представить себе не мог, что там может найтись такое. Они болтали обо всем на свете, покуда разговор велся о пустяках. Стоило Рису спросить, каким образом Коул превратился в невидимку или даже завести речь о том, как ему помочь, и юноша уходил, растворяясь в темноте. Их обнаружили лишь однажды. Дозорный храмовник, обходивший архивы, появился в ту самую минуту, когда они размышляли над шахматной доской. Тот постоял, недоуменно уставясь на Риса, а затем спросил, часто ли тот играет сам собой. Рис неловко промолчал, что, дескать, вырабатывая тактику игры, стражник двинулся дальше, на ходу озадаченно покачивая головой. До этой минуты Рис в тайне подумывал, что кол попросту не приметен А тот, кто смотрит прямо на него, обязательно его увидит. Оказалось, что это не так. А потом распустили коллеги чародеев одновременно ужесточили надзор за всеми магами в башне и рису стало намного труднее выбираться из своей кельи незамеченным он реже приходил на встреч а придя неизменно обнаруживал что кол неразговорчив и замкнут всякий раз юноша бывал убежден что рис о нем все таки забыл и никакие слова его не разубеждали потом он мрачнел утверждал что если рис его и не забыл на сей раз то уж наверняка забудет следующее А потом Рис удвоенным старанием принялся искать разгадку. Он подумал поделиться с Адриан. Но что она скажет? И как бы отнесся любой другой, не говоря уже о том, что его тайну могли обнаружить храмовники? Какой совет дали бы ему те, кому он даже не в состоянии доказать, что Коул существует? Собственное бессилие вызывало у Риса угрызение совести. И это чувство лишь усугублялось тем, что от его визитов Коулу становилось только хуже. Когда Рис в прошлый раз спустился в яму, ему пришлось искать кола несколько часов. Это было необычно, так как прежде юноша всегда находил его первым. Рис не посмел звать Коула вслух и вместо этого долго, в душе страшась наткнуться на мёртвое тело, обшаривал укромные закутки, где обитал невидимка. Наконец он отыскал кола в где когда-то хоронили хромовников он уже сидел на крышке мастивного саркофага нахохлившись словно печальный ворон вид у него был нездоровый лицо бледное как будто он не спал неделю кряду при виде риса он даже не поздоровался и лишь настороженно следил как тот подходит все ближе а затем ни с того ни с сего спросил считает ли рис что он кол мертвы ты не мертвец возразил рис ты такой же живой и настоящий как я «А может, это ты не настоящий Может, ты демон посланный, чтобы мучить меня?» «В самом деле? Разве я тебя мучаю?» В глазах Коула метнулся испуг. «Да… нет…» Рис протянул руку, чтобы ободряюще похлопать юношу по плечу, но тот лишь отпрянул, отодвинувшись выше на крышку саркофага. «Оставь меня в покое…» «Ты и вправду хочешь, чтобы я ушел?» «Нет». «Коул, пойдем со мной. Мне нужно отвезти тебя к первому чародею, заставить его тебя увидеть. Сделаем записи, чтобы ничего не забыть. Тогда мы сможем помочь тебе. Прости, но в одиночку я не справлюсь». «Молчание. Ты же хочешь, чтобы тебе помогли?» «Я не хочу, чтобы мне сделали больно». «Коул не был ребенком». Но эти слова прозвучали, как испуганная детская мольба. Рис надолго смолк, беспомощно глядя на него. Потом заговорил. «Ты ведь можешь покинуть башню. Это я вынужден здесь торчать. А ты свободен». «И куда я пойду?» На этот вопрос у Риса не было подходящего ответа. «Никуда. Куда угодно. Лишь бы не оставаться здесь. Будь я Коулом, я спокойно прошел бы мимо храмовников». Покинул башню и ушёл туда, где они меня никогда не найдут. Вот только Рис Никол. Тот старательно избегает верхних ярусов башни, потому что боится людей. Буйное многолюдие города за пределами башни вергло его в такой ужас, что и представить трудно. Да и что это за существование? Видеть, как вокруг кипит жизнь, и оставаться в этом кипении только бессильным зрителем? А потому Урис, вопреки собственному желанию, оставил Коула в покое и вышел из усыпальницы, чувствуя, как сверлит спину напряженный взгляд. Это произошло с месяц тому назад, и до сегодняшнего дня, до разговора в кабинете рыцаря Командора, урисая мысли не мелькнула о том, что этот несчастный юноша связан с убийствами в башне. То, что Коул может быть не только жертвой, ему никогда не приходило в голову. И вот теперь Коул сидел перед ним на корточках и глядел из-под лобья так же мрачно, как в прошлую встречу. «Может быть, Рису грозит опасность?» Он читал, будто знает, на что способен этот юноша, но вот ошибся. «Да нет, не просто ошибся», – освалял дурака. В глубине души Рис упорно цеплялся за мысль, что всему этому должно было найтись какое-то объяснение. «Скажи, что это неправда!» Горячо потребовал он. «Скажи, что на самом деле ты никого не убивал, и всё было иначе!» «Не могу». «Ты прибегнул к магии крови. Неужели ты пытался излечить себя каким-то ритуалом?» «Ты нашёл его в архивах». На лице коула отразилось замешательство. «Не знаю я никакой магии». «Тогда зачем ты убивал? Ответь хоть на этот вопрос!» «Так было нужно». Тебе нужно было их убивать? Но каким образом? Рис осёкся, поражённый к громом ужасной мыслью. Это дело рук Жано. Он нашёл тебя, да? И говорил с тобой. Это он велел тебе совершать убийство? Не знаю я никакого Жано. Это маг. Такой же, как я, но постарше. И волос поменьше. Я знаю, что он часто спускался сюда. Он ест персики. Один человек похожий на того, что ты описал, бывает в архивах. Иногда я вижу его в усыпальнице. но только когда он говорит с другими. С другими? Кто эти другие? Гоул пожал плечами. Они сидят в темноте и толкуют о разных скучных вещах. Этот маг всегда бросает на пол косточки от персиков. Так я и узнаю, что он там бывает. Риз задумался над его словами. Тайные сборища в усыпальнице. Если в них участвовал Жано, то подозрения лорда Искателя насчет заговора в башне могли оказаться недалекими от истины. От этой мысли ему стало не по себе. Почему ты мне раньше не рассказывал об их встречах? Понятия не имел, что тебе это неизвестно. И что тебе надо об этом знать. Эти люди могли тебя увидеть? Может, они наложили на тебя какое-то заклятие и принудили убивать? Кто знает вдруг имена они сделали тебя убийцей колул задумался с минут он молчал хмурясь и рисуя в пыли какие-то черточки они меня не видели наконец вымолвил он никто никто не может меня увидеть кроме тебя и еще тех кого я убил кол кивнул ты поэтому убивал да опасался что они выдадут тебя хромовникома — Нет. Те люди меня не видели, пока я сам к ним не приходил. Но я знал, что они меня увидят. Кол прикусил губу. Рис и прежде видел у него на лице такое выражение. Оно возникало всякий раз, когда юноша пытался облечь какую-то сложную мысль в слова. — Ты был когда-нибудь глубоко под водой? — спросил Кол. — Да, конечно. — В одном нижнем зале есть небольшая заводь. «Иногда я прихожу туда». Юноша запнулся, погруженный в мысли. «Знаешь, под водой можно плавать. Если закрыть глаза, кажется, будто плывешь в пустоте. Вокруг черное, ничего не слыхать, кроме самого себя. Весь мир как будто бы далеко-далеко». «Не понимаю». Коул раздосадованно вздохнул. «Мне иногда кажется...» что я очутился глубоко под водой и больше уже никогда не выплыву. Просто опускаюсь все глубже никак не достигну дна. Темнота вот-вот поглотит меня целиком. Коул смятенно уставился в пол. Я как будто просачиваюсь трещинки между настоящим миром и призрачным. И если не смогу остановиться, то меня просто не станет. И спастись от этого можно только... Рис попятился, всего на шаг, но Коул все равно заметил это движение. Лицо его исказила такая боль, что у Риса мучительно сжало сердце. Он разрывался между тревогой и страхом. Коул славный мальчик. Он всегда был по душе Рису, но слишком уж нелегко увязать безобидного юношу с убийцей, вонзившим в нож сердца шестерым беспомощным магом. «Спастись от этого можно...» «Только если ты кого-нибудь убьёшь!» Тихо, сдавленным голосом, докончил Рис. «Я знаю, что они меня увидят», – прошептал Кол. «Непонятно откуда, но знаю. И тогда я иду к ним. В этот миг, когда они умирают, они смотрят на меня. Знают, что это я их убил. И тогда я становлюсь для них самым главным в мире». И лицо его вновь исказилось болью. «Никогда я ни для кого я не был самым главным», — прибавил он, и его хриплый голос сорвался. «И то, что ты становишься самым главным, помогает тебе остаться настоящим». Коул поглядел на него широко открытыми, непонимающими глазами. «А с тобой разве не так?» «Рис не знал, что на это ответить». В глубине души он сейчас задавал себе совсем другое, куда более важный вопрос. Убьет ли Кол его? В конце концов, Рис ведь тоже его видит, как видели все жертвы. И если Кол проникнется убеждением, что смерть Риса каким-то образом поможет ему сделаться настоящим, то неужели же он не решится на убийство? Как бы ни стремился Рис помочь юношу, теперь было очевидно, что Кол просто безумен. И помочь ему невозможно. – Вот что, Коул, – твердо проговорил Риз. – Выслушай меня. Ты не исчезнешь, и убийство невинных людей ничего не изменит. – Откуда тебе знать? – Ты сам говорил когда-то, что понятия не имеешь, в чем моя беда. Риз шагнул к юноше, крепко схватил его за плечо и рывком поднял на ноги. Глаза Коула округлились от изумления, однако он не попытался вырваться. – Ты не представляешь, чем грозят эти убийства. И не только тебе, всем нам. Хромовники думают, что убийца – маг крови. Ты обязан пойти со мной? – Нет. – и он рванулся было, но рис не ослабил хватки. – Мы сделаем все, чтобы тебя увидели. Объясним, что эта невидимость, откуда бы она ни взялась, довела тебя до сумасшествия. Что на самом деле ты ни в чем не виноват, не знаю. Да хоть что-нибудь объясним. Только так и можно будет тебе помочь. «Никто мне не поможет!» кол все-таки вырвался из рук Риса и отскочил к дальней стене. «Не поможет!» Во взгляде его читался безграничный ужас и полное крушение надежд. Рис колебался. Коул, безусловно, прав. Даже если устроить так, чтобы храмовники увидели его и тут же не забыли, помощи от них не дождешься. Скорее всего, они решат, что Коул подпал под власть с демоном. Что касается магов, в Коуле они увидят лишь убийцу шестерых своих собратьев, и Ирис вовсе не был уверен, что сумеет их разубедить. Коул болен. Чтобы избавиться от некой напасти, он убивал других людей. Разве это не преступление? Он скинул руки, чтобы не дать Коулу сбежать. «Больше так продолжаться не может!» Твердо изрек он. Так или иначе, на убийство должны прекратиться. «Не надо!» всхлипнул Кол. Он так страдал, что не сочувствовать ему было невозможно. «Правда, я не хотел тебя сердить. и не хочу, чтобы ты перестал со мной разговаривать». «Тогда пойдем со мной». «Не могу!» С этими словами Кол опрометню метнулся к двери. Рис бросился было за ним, но поскольку лишь в одной руке сжимал посох, сумел лишь другой хватить Коула за край кожаной куртки. Этого оказалось мало, и он едва не потерял равновесие, когда Коул, сломя голову, выскочил в темноту коридора. «Проклятие!» Рис не хотел ничего подобного. Бонн выбежал из комнаты вслед за Коулом и остановился на пороге. Свечение посоха озарило коридор, уходивший прямо вперед, и винтовую лестницу справа. Насколько помнил Рис, по коридору можно было добраться до темниц. А лестница уводила вниз, в недра ямы. Там на глубине располагался запутанный лабиринт старинных переходов и залов, в том числе хромовнических усыпальниц. Рис не видел, куда именно побежал Коул. а топот его ног доносился, казалось, это всюду. Тогда он помчался вниз по лестнице. В темницах наверняка ходят дозоры хромовников, и хотя Коула они разглядеть не в силах, Беглец вряд ли направился бы туда. Рис перемахивал через две, а то и три ступеньки. С каждым поворотом лестницы он налетал на каменные стены. В глубине души Рис боялся, что снова покатится к кубарем и тогда дело кончится куда хуже, но сейчас предпочитал пренебречь опасностью. Наконец Рис достиг подножья лестницы и мгновение спустя заметил вдали Коула, бежавшего прочь со всех ног. «Стой!» Рис пропустил через посох поток маны, и в темноту коридора сорвался ослепительно-белый шар. Он ударился о стену едва не задел Коула. Ветхая кладка с оглушительным треском лопнула. Во все стороны брызнули осколки камней. Коул громко вскрикнул от страха. Рис зажал рот ладонью, закашлялся в облаке каменной пыли, но прямо помчался дальше. И наконец увидел Кола. Тот сидел, сжавшись возле груды камней, а с потолка над ним все еще сыпалось крошево осколков. Коул был весь пыли но, судя по всему, невредим. И это хорошо. Рис не хотел его смерти. «Не вынуждай меня так поступать!» Крикнул он на бегу с трудом, переводя дыхание. кол ты должен пойти со мной! У тебя нет выбора!» И резко остановился. Коул вовсе не жался в комочек от страха. «Нет». Он низко пригнулся, и глаза его опасно сверкали. В руке он сжимал кинжал с зазубренным лезвием. Оружие убийцы. и Видно было, что юноша сумеет пустить его в ход. «Я не хочу тебя убивать». В полголоса с неприкрытой угрозой предостерег Кол. Взгляды их скрестились. Гнев охватил Риса при мысли о том, что все это время он искренне сопереживал Юнсу, который на поверку оказался волком в овечьей шкуре. Правда, кол никогда не утверждал, будто чист и невинен, как младенец. Но Рис все равно чувствовал себя жестоко обманутым. От чего бы и нет. Процедил он. «Я ведь тебя вижу. Убьешь меня – станешь настоящим». Судя по тому, как дернулся кол при этих обвиняющих словах, Рис мог с тем же успехом на атмаш ударить его по лицу впрочем он не жалела сказанном хватит нянчиться с этим паршивцем это твой последний шанс прибавил он и шар в на посоха заискрился глаза коула сузились и на долю секунд рису почудилось что юноша сейчас бросится на него внезапно кол вскочил и метнулся прочь застигнутый врасплох рис ударил молнией из посоха но кол проворно отпрыгнул в сторону и удар не достиг цели брызнула каменное крошево породив еще более густое облако пыли и рис отшатнулся зашедший отчаянным кашлем когда он пришел в себя и проёр глаза кол исчез из огромных трещин в потолке селись осколки камня зря он так неосторожно не хватало еще устроить здесь обвал впрочем рис не намерен был отступать как не притила ему сама мысль о том чтобы силой тащить кого-то к хромовникам На сей раз придется поступить именно так. Единственный способ доказать, что убийства совершались не магами – сдать храмовникам Коулы и молиться Создателю, чтобы необычные свойства юноши не заставили их через пять минут забыть об этом. Собравшись с духом, Рис нырнул в облако каменной пыли и бросился в погоню. Посох он держал перед собой, на бегу собирая в него энергию. В следующий раз он не промахнется». Евангелина валилась с ног от усталости. Если бы она осталась спать в своих покоях, как задумывала ранее, то не обнаружила бы, что чародей Рис пропал. Незнание этого освободило бы ее от необходимости действовать, а к утру вполне вероятно чародей мог вернуться к себе. И концы в воду. Евангелина прекрасно знала, что маги тайком шныряют по всей башне. Словно крысы ухитрялись, они не заветный темный уголок или потайной ход где можно было без помех насладиться уединением. В обычных обстоятельствах Евангелии в голову бы не пришло беспокоиться за такого пустяка. Сейчас, однако, обстоятельства изменились, и храмовница это прекрасно понимала. «Еще раз проверит пост, выставленный в общем зале, а уж потом спать». Так она велела себе. Часовой сперва мямлил и отнекивался, уверяя, что не покидал пост. Это, естественно, означало, что на деле все было иначе. Нарочито небрежным тоном он доложил, что заметил на лестнице свет, будто кто-то нес в руке лампу. По крайней мере, так ему показалось. Вот тогда-то и Евангелина в точности поняла, что произошло. Казалось бы, храмовники, из года в год стрекшие магов, должны были свыкнуться с тем, что их подопечные пускали в ход не только молнии, но и прочие чары. Видимо, служба в Ордене никак не способствовала развитию воображения. Если учесть, что чародей Рис обладал даром общения с духами, не так уж трудно догадаться, что именно отвлекло внимание Часового. И вот теперь Евангелийно вслед за первым чародеем Эдмондом поднялась по длинной лестнице в комнату, где хранились филактерии. Эдмонд освещал дорогу сиянием посоха. Однако тьма все так же упорно со всех сторон подступала к идущим. Старый маг почти на каждом шагу спотыкался и останавливался, чтобы протереть покрасневший от изнеможения глаза. Евангелина всей душой сочувствовала ему, но другого пути у них не было. Миновало не так уж много времени, когда лестница вывела их в небольшой зал, за которым располагалось хранилище Филактерии. Голые каменные стены подпирали массивный свод. Дверь хранилища – искусственный механизм гномней работы представляла собой ряд перекрывающих друг друга кругов, отлитых из бронзы, стали и прочих сплавов, которым Евангелина даже не знала названия. Достаточно прочных, чтобы выдержать самый мощный и слаженный удар магии. Вся башня могла бы обрушиться до основания. Но на этой двери не осталось бы даже царапины. Само собой, то, что хранилось за дверью, в этом случае тоже превратилось бы в прах. И потому Евангелина не могла понять. Почему хранилище не разместили в подземных ярусах башни? По всей вероятности, Орден предпочитал держать филактерии наверху, чтобы магам труднее было до них добраться. Также стокосердная нянька трясет блестящей погремушкой высоко над головой отчаянного вопящего младенца. По обе стороны двери в хранилище вмерцали красноватым светом две стеклянные пластины. Два ключа, открывающих ход. Один для мага, другой для храмовника. Только таким образом, как установилось самого зарождения церкви, можно было проникнуть внутрь. Перед дверью хранилища стоял часовой в доспехах храмовника. Он вытянулся столь старательно, что можно было не сомневаться. Еще минуту назад он мирно дремал. «Капитан!» – воскликнул он, лихо отдав честь. За сон на дежурстве часовой заслуживал выволочки. Но пост у входа в хранилище и вправду был самым скучным во всей башне. Раньше здесь вовсе не было охраны а появилась она только после мятежа в Керквале. Рыцарь-командор Эрон счел такое решение благоразумным. И все равно вряд ли можно было ждать, что кому-то понадобится войти в хранилище глубокой ночью. Бедному стражнику попросту не повезло. «Весь в трудах, как я погляжу». Евангелина приблизилась. «Так точно, сэр!» Часовой усиленно заморгал, и на лбу его заблестели капли пота. Холеное лицо говорило о знатном происхождении. По всей вероятности, второй или третий сын захудалого дворянского рода из дальнего закутка империи. Втайне наверняка страдающий от того, что сделать карьеру в Ордене оказалось не так легко, как он мечтал. «Отойдите!» Раздраженно махнула Евангелина. И часовой едва не взвизгнул, спеша браться с ее пути. Евангелина повернулась к стоявшему рядом первому чародею. «Приступим?» Маг выглядел так, словно от усталости вот-вот рухнет с ног. «Сэр Евангелина, ты уверена, что это так уж необходимо?» «Один из вас пропал в ночь после того, как было совершено покушение на жизнь Верховной Жрицы. К тому же, незадолго до исчезновения мы допрашивали его насчет убийств. Я считаю такое совпадение подозрительным. А ты?» «Это странно, но само по себе неприступно. Если хочешь, разбудим лорда Искателя и спросим, что он об этом думает». Первый чародей безнадежно сутулился. Тяжело вздохнув, он прошаркал к одной из прозрачных пластин и приложил ладонь. Красный свет, отзываясь на его прикосновение, забурлил, всколыхнулся и преобразился в голубой. Кивнув, Евангелина направилась к другой пластине, сняла латную перчатку и повторила действия первого чародея. Тотчас сквозь ее ладонь хлынула струя магической энергии, и вторая пластина тоже медленно поголубела. Хранилище содрогнулось, издав звучный стон, эхо его заметалось по всему залу. Завертелись шестерни и металлические круги, из которых состояла дверь, начали плавно расходиться в стороны. Евангелина зачарованно смотрела, как они накладываются друг на друга. И, наконец, запор лязгнул в последний раз, и стих. Небольшая панель в центре отошла прочь, обнажив дверную ручку. Евангелина решительно шагнула к ней. Резким взмахом руки отогнала разинувшего рот охранника и налегла на ручку. Массивная дверь отворилась на удивление легко и при том почти беззвучно, как будто ее петли в последний раз смазывали только вчера, а не несколько столетий назад. Да, гномы настоящие мастера. Зал без окон, находившихся за дверью, был огромен. Шесть могучих колонн, пять по краям зала. Одна в центре, высились до самого свода. Все они были выложены рядами хрупких стеклянных сосудов и окружены металлическими винтовыми лестницами. В каждом сосуде содержалось несколько капель крови, которую брали у всех магов при вступлении в круг. Сосуды были насквозь пропитаны магией, и оттого кровь, хранившаяся в них, светилась. Со стороны казалось, что колонны покрыты сотнями и сотнями сумрачно сверкающих драгоценных камней. Освечение сосудов сливалось, озаряло зал зловещим багрянцем, цветом запретной магии. Евангелина терпеть не могла хранилищем. Сосуды с кровью непрерывно вибрировали, и эта вибрация не столько слышалась, сколько ощущалась сей кожей. С каждой минутой, проведенной в этих стенах, ощущение усиливалось и в итоге едва не сводило с ума. Представления евангелины и Филактерии были слишком близки к магии крови. Но поскольку Орден считал их полезными, он и не возражал против существования Филактерии. Только ханжество во имя благой цели. Первый чародей Эдмонд стоял рядом с Евангелиной, взирая на колонны с откровенным отвращением. Сарческой морщинистой рукой он потер лоб и лишь тогда обнаружил, что хромавница наблюдает за ним. «Рис славный малый», — проговорил он, словно отвечая на незаданный вопрос. Ты про Жану сказал бы то же самое? Нет. Хотя сомневаюсь, что ты мне поверишь. И правильно делаешь. Евангелина подошла к центральной колонне. Потрогала металлическую лестницу, которая объевала ее. Просто убедиться в прочности последней. Казалось немыслимым, что такая субтильная конструкция выдерживала вес человека, если он решит подняться на самый верх. Но до сих пор русские ступеньки ни разу даже не прогнулись у нее под ногами. И все равно она неизменно ради собственного спокойствия ощупывала лестницу. Евангелина осторожно начала подъем. Она заметила, что некоторые сосуды переставали светиться. Обычно это означало, что маг, чья кровь помещена в сосуд, умер. Надо будет предложить, чтобы усмиренно изъяли ненужные филактерии. Давненько здесь, как видно, не наводили порядок. Впрочем, кому она обратится с этим предложением? К лорду-искателю? Евангелина сильно сомневалась, что этого человека интересуют такие мелочи, как повседневное управление делами башни. Филактерия чародея риса нашлась примерно посередине колонны. Хотя так и значилось в описи, Евангелина для страховки проверила рунический знак на сосуде. Она нередко задумывалась, способны ли ошибаться усмиренные, которые занимаются ведением описей. «Усмирённые, как правило, нечеловечески методичны, и поскольку их не обуревают страсти, и считаются благонадёжными, но не слишком ли храмовники на них полагаются? Все эти люди когда-то были магами, и хотя у них не осталось прежних чувств, кто знает, может быть, когда-то случится так, что и усмиренный восстанет против Ордена». Церковь всегда утверждала, что это невозможно. Правда, церковь никогда не считала немыслимым и мятеж магов. «Что же, нам теперь всем запрещено покидать свои комнаты?» – спросил снизу первый чародей. «Магам всегда разрешали свободно перемещаться в пределах башни. Нельзя же почти начисто лишать человека свободы. А потом отбирать жалкие остатки и надеяться, что он просто исчезнет. Потому что иначе взбунтуется? Как взбунтовались в Кирквале?» – голос Евангелины прозвучал излишне раздраженно. Спускаясь с Филактерией по лестнице, она постаралась взять себя в руки. «Условия там, уж поверь, были куда суровее здешних. Если вспомнить, чем все это закончилось, то даже ты, надеюсь, согласишься, что сравнения неуместны». Первый чародей пожал плечами. «Покушение на жизнь верховной жрицы, спору не чудовищная глупость. Я прошу одного, чтобы за это не пришлось расплачиваться всем нам!» Евангелина сошла с лестницы и повернулась к нему. «Вполне возможно, что чародей Рис вовсе не замешан в этом деле». Что, если сейчас он валяется где-то с ножом в груди, потому что кто-то другой решил таким образом прикрыть свою вину? Нравится вам это или нет, но храмовники нужны для того, чтобы защищать магов. «Даже если эта защита нас убивает!» Старик рассеянно махнул рукой, предупреждая резкую отповедь храмовницы. «Извини, время позднее. Ты нашла то, что искала?» «Да». «Тогда пойдем отсюда». Они вышли из хранилища, и Евангелина отпустила первого чародея. Без единого слова он заковылял вниз по лестнице, а часовой со смиренным видом закрыл за спиной Евангелины дверь. Он явно разрывался между двумя стремлениями – притвориться, будто ничего особенного не случилось, и подлизаться к старшей почину. Евангелина решила, что еще задаст ему жару. Она поднесла глазам филактерии внимательно ее смотрела «Ну что же, проверим, куда ты девался». Сосредоточившись, Евангелина направила на сосуд с кровью лучик энергии. Аллое свечение запульсировало, а затем медленно набрало силу. Стало быть, рис еще в башне. Уже легче. Евангелина двинулась вниз по лестнице, ни на миг не отрывая глаз от сосуда. Чем ниже она спускалась, тем ярче светилась кровь. Это не помогало найти риса. Зато подсказывало, что она движется в нужную сторону. Итак, Евангелина, минуя ярусы со спальнями магов, установила, что пропавший чародей находится еще ниже. Стало быть, он воспользовался тайным ходом, если только часовой в башне зала не отошел от своего поста дальше, нежели утверждал. Она шла и шла по сумрачным коридорам башни, и зловещее свечение Филактерии освещало ей путь. Во внутреннем дворе, где обычно упражнялись храмовники, сейчас не было ни души. Тишина царила и в безлюдной часовне. Лишь вечный пламень, пылавший в священной жаровне, свидетельствовал о том, что сюда все-таки приходят молиться. Евангелина была совершенно одна и не слышала вокруг ни единого звука, кроме эхо собственных шагов. Наконец Филактерия привела ее к спуску в яму. Правду говоря, в этом не было ничего неожиданного. Если чародеев прям так близко, как показывает яркое свечение крови, а на жилах-ярусах его нет, то где еще ему ошиваться, как не в яме? Первым делом Евангелина направилась с темницем. И не потому, что надеялась отыскать Тамриса. Филактерия, что и понятно, с ней согласилась. А потому, что не собиралась отправляться на поиски опасного, вполне вероятно, мага, не предупредив никого о своих намерениях. Недавное происшествие на Дворцовом Балу еще раз напомнило ей, что даже один единственный маг может оказаться довольно грозным противником. Темницы были отвратительным местом. Остались они с тех времен, когда башня еще не принадлежала церкви, но служила укрепленной резиденцией императора Кардолия Дракона. Именно он основал церковь в те давние смутные времена – Когда повсюду множились уродливые культы, бесновалась еще неукрощенная магия. Евангелина подозревала, что когда-то в темницах не было ни одной пустой камеры, и старинная пыточная тоже не простаивала без дела. Храмовница содрогалась при мысли, что орудия пыток, до сих пор пылившиеся там, снова будут пущены в ход. И ведь такое может случиться, если маги зайдут слишком далеко. У Евангелины хватало ума это понять. У магов, как она надеялась, тоже. Два храмовника, сидевшие в тюремной кардигардии увлеченно резались карты. При виде офицера они хотели было вскочить, но Евангелина покачала головой. «Не надо!» «Не спится, рыцарь-капитан?» – спросил один. «Ищу пропавшего мага». Евангелина показала Филактерио. «Мы никого не видели?» «Да, я тоже не думаю, что он первым делом побежал бы сюда», – хмыкнула Евангелина. Просто решила предупредить вас, что собираюсь побродить по яме. На всякий случай. Мужчины обменялись многозначительными взглядами. Ждёшь неприятностей? Хочешь, кто-нибудь из нас пойдёт с тобой? Не нужно. Проверьте камеры. Убедитесь, что все заключённые целы и невредимы. Евангелина тронулась бы с места, но остановилась, заметив, что один из стражников выглядит обеспокоенным. В чём дело, сэр? Напрямик спросила она. Тот с виноватым видом отвернулся от напарника, который смирил его уничтожающим взглядом. «Я слышал какие-то странные звуки оттуда снизу». «Какие именно?» «Да самые обычные!» – категорично заявил второй стражник. Это уже было интересно. Евангелина скрестила руки на груди и, скинув брови, вопросительно глянула на хромовников. «И что ты считаешь обычными звуками?» Я сама давно уже не несла стражу в темницах. Но для кого-то, возможно, это самый первый пост. Послушай, что я скажу. Стражник скинул руки, словно защищаясь от невысказанных обвинений. В таких ветких местечках всяких звуков полным-полно. Снизу то и дело доносится какой-то шум. То рушится кладка, то булькает что-то в сточных ходах. Если бросаться туда всякий раз, когда что-то послышится, так всю ночь и пробегаешь в темноте. «А еще это может быть призрак башни?» С некоторым смущением вставил первое. Евангелина выразительно закатила глаза. До нее уже доходили слухи о призраке. Очередная чушь, сострепанная магами. Но вот чтобы об этом заговорил хромовник. Впрочем, пресловутый призрак вполне мог оказаться демоном. Тем более, что в башне обнаружились маги крови. А такая возможность придавала пустячным сплетням некоторый вес. По сути, ей следовало серьезно отнестись к россказням о призраке. Евангелина покинула темницу и спешно устремилась дальше. Будучи незнакома со здешними местами, она все еще разыскивала дорогу к нижним коридорам, когда в первый раз услышала странный звук. Отдаленный грохот чем-то похожий на раскаты грома или взрыв. Она перешла на бег и опрометью помчалась вниз по лестнице, на ходу выхватив из ножен меч. И тогда услышала кое-что – сухой резкий треск молнии. Внизу кто-то творит заклинание. Что во имя Создателя там происходит? Бой? Евангелина бежала по коридорам, держа перед собой филактерию, чтобы следить, насколько ярче светится кровь в сосуде. Дважды ей пришлось повернуть назад, потому что впереди оказался тупик. А в третий раз, когда она выяснила, что коридор ведет совсем в другую сторону – Евангелина выругалась сквозь зубы, отчасти коря себя за то, что с самого начала не подняла на ноги всю башню, отчасти поминая недобрым словом безымянных идиотов, которым некогда пришла в голову блестящая идея устроить в подземелье лабиринт. Ордену следовало запечатать эту часть ямы еще несколько веков тому назад. А потом Евангелина ворвалась в усыпальницы храмовников и тогда наконец увидела чародея Риса. Он стоял рядом с одним из больших саркофагов, а статуя, ранее возвышающаяся на крышке, теперь валялась грубая обломков на полу. В воздухе висело облако пыли и едко пахло дымом. Сам маг с ног до головы был измазан грязью и стоп, что там у него на лице? Кровь? Посох в руке чародея сверкал и искрил все силой. Явно готовы к очередной атаке. «Не с места, маг!» – выкрикнула Евангелина, взмахнув мечом. «Посмей только слушаться, и тебе конец!» Вздрогнув от неожиданности, Рис стремительно развернулся к ней. Мгновение казалось, что сейчас он ринется в драку. Но затем маг узнал Евангелину. И сверкание, окутавшее посох, погасло. Рис невесело ухмыльнулся. «Как я вижу...» – проговорил он. «Доброй ночи, сэр Евангелина!» «Что привело тебя в закоулки ямы?» «Шум, а также пропавший маг!» Рис кивнул, теперь уже посерьезнев. Полагаю, это было неизбежно. Каким-то образом он ухитрялся даже под слоем грязи оставаться привлекательным. Должно быть дело в глазах. Теплых, карих как у ее отца. Будь они другого цвета, рис чернобородый с резкими чертами лица выглядел бы мрачно и даже зловещим. Оттого и не удавалось понять, каков он на самом деле. То, как он держался в разговоре с лордом-искателем, свидетельствовало о храбрости или о безрассудстве. И Евангелина решительно двинулась к нему. «Изволь-ка объяснить, что ты здесь делаешь». На долю секунды ей почудилось что Рис и впрямь готов подчиниться этому требованию. Во всяком случае, видно было, что он сосредоточенно хмурясь, размышляет над такой возможностью. Однако в итоге маг покачал головой. «Ты мне все равно не поверишь». «Не поверю». Евангелина рискнула шагнуть ближе. Так что острие меча едва не касалось груди мага. Риск косил глаза на клинок, но не шелохнулся. Стало быть, он не полезет в драку. Отлично. А что, по-твоему, я должна подумать? Вначале лорд Искатель допрашивал тебя, а потом ты тайком ускользнул сюда. Зачем? Чтобы разрушить усыпальницу? Выместить зло на беззащитном камне? Это не совсем так. Ты с кем-то сражался? «С кем?» Говоря эта Евангелина зорко следила за магом. Она заметила, как он украдкой глянул на тёмный угол. В дальнем конце усыпальницы. Она тоже посмотрела туда, но увидела только каменные плиты. Пятна сажи до да клочья дыма. Рис определённо металл заклинания, но в кого? Ты видишь кого-нибудь, с кем бы я мог сражаться? Уклончиво. Вопросом на вопрос ответил маг. И Евангелина помедлила невозможно что невидимый противник Риса уже скрылся. Она вошла сюда через единственный вход, но в усыпальнице наверняка могло обнаружиться с десяток тайных выходов. И все же что-то здесь было не так. «Нет, не вижу». Евангелина опустила меч. «Ненамного. Самую малость». «Однако, это не ответ». Чародей ничего не сказал, лишь рассеянно потер лицо. На щеке его под слоем грязи наверняка скрывалась рана. И он, когда опустил руку, с искренним недоумением уставился на кровавленную ладонь. «Итак...» – проговорил он легкомысленным тоном. Словно они вели светскую беседу где-нибудь в коридорах башни. «Как ты теперь намерена поступить?» «Ты не оставил мне выбора. Придется подержать тебя в камере, пока я не разберусь с этим делом». «В камере?» «Вот уж не знаю...» Евангелина не дала ему договорить. Она прянула вперед и, развернув прыжки меч, ударила мага рукоятью в затылок. застигнутый врасплох, рис мгновенно обмяк и повалился на пол, словно мешок с картошкой. Посох его погас. И теперь усыпальницу освещало только алое сияние филактерии. Стоя над рисом и не опуская меча, Евангелина пристально оглядела усыпальницу. Здесь должно было найтись нечто подозрительное – Но она увидела лишь струйку дыма, тянувшуюся над подверженной статуей, до да густое облако пыли. В остальном было тихо и недвижно. «Дыхание Создателя, что же ты здесь делал, маг?» Вроде бы краем глаза она уловила какое-то движение. Евангелина крепче стиснула меч и, крадучись, бесшумным шагом двинулась в дальний угол усыпальницы. Она тщательно осмотрела все зазоры между саркофагами. Обыскала все темные местечки. Не затаился ли там кто? Пусто. Храмовница зябко поежилась. Слишком много здесь статуй. Изображений людей, которые умерли так давно, что имена их стерлись даже с эпитафией. И слишком много в последнее время велось разговоров о призраках. От этих мыслей по спине пробежал холодок. А Евангелия этого терпеть не могла. Со страхом не повоюешь. Она вернулась к Рису, который так и валялся без сознания. Сунув меч в ножны, Евангелина небес труда взвалила мага на плечо и побрела к выходу. Она шла и чувствовала, как волосы на затылке встают дыбом. И не могла отделаться от ощущения, что за ней следят.